Александр Райн. У романа «Грустные глаза». Читает Галина Горыня. Диме исполнилось 15, когда родители спохватились, что сын уже почти совершеннолетний, а так и не познал деревенского счастья в сознательном возрасте. Дед с бабкой жили далеко. Димка каждое лето проводил то в спортивных секциях, то в детских лагерях. А с родными виделся только по праздникам, когда те сами приезжали в гости. Там луга зеленые до горизонта, окушок в речке, курица свежайшая под ногами бегает, овощи землей вскормлены. Захлебываясь слюной, расхваливал отец свою малую родину. С зорькой проснешься, иван-чая тяпнешь и на выпас. А дрова, знаешь, как в печке трещат и пахнут? А баньку, представляешь себе, деревенскую, с веничком дубовым? А что такое настоящая тишина, хочешь узнать? Эх!» Пуская слезы, помогал он сыну собраться. Дима не сопротивлялся. Сам он парнем был неприхотливым, а от отцовских рассказов на душе правда становилось теплее. Хотелось вкусить этого безграничного экологически чистого восторга. Животины подружиться, ключевой водой умыться, отдохнуть душой и телом. В общем, Димка ждал лучшего лета в своей жизни. Вот только по приезде оказалось, что печку давно разобрали, а к дому подвели газ и водопровод. Свежайшую курицу берут теперь в местном супермаркете, куда она мигрирует из соседней области. А дома еще и безлимитный интернет есть. Бабка с утра до вечера работает в городе в аптеке, а дед-инвалид целыми днями играет в танки на компьютере и никуда не выходит. Ну, в общем, развлекайся, наслаждайся деревенской жизнью. — сказал отец, оглядевшись и, почесав затылок, умчал беспорченной цивилизацией мир. Диме не терпелось начать радоваться. Разобрав вещи послонявшись по дому, он подошел к деду, который громко ругался с монитором и спросил. — Дед, слушай, может дров нарубить? — Дров? — не отрываясь от компьютера, спросил дед. — А зачем? Да и нет их у нас. Баню мы давно не топим. Если хочешь помыться, он, душ имеется. Ясно. А на рыбалку сходим, не отставал Дима. Можно как-нибудь сходить, только я все удочки давно раздал. Вот сволочка сорукая, заорал дед в очередной раз, когда из колонок послышался звук разрывающегося снаряда. Вот тебе и тишина, подумал Дима. Слушай, дед. «Но а скотина у вас есть какая?» Не, давно не держим. Невыгодно оно. Сейчас все эти комбикорма и прочая дрянь стоят дороже, чем мясо в магазине. Проще купить. Ромка только остался». «Ромка?» — переспросил Дима. «Ага, поросенок». «Все никак у меня рука не поднимается его убить. Глаза у него такие, ну...» Знаешь, умные, да не, куда там, дурак дураком, грустные. Я к нему трижды подходил с ножом, а он как глаза подымет, что аж сердце кровью обливается. Никогда такого взгляда не видал. Соседа просил его зарезать. Так тот после того, как кроме в загон зашел, неделю потом пил, любовь свою школьную вспоминал. В общем, не знаю я, что с ним делать. Жрет так, что только успевай накладывать. А толку никакого. Продадим мы его к праздникам, чтобы цену побольше выгадать. А там пусть люди сами его судьбу решают. — А чем же мне целыми днями заниматься? — спросил Димка, чувствуя, что отец его дезинформировал своими невероятно приторными рассказами. — Подключайся к ВИФИ, смотри сериалы или давай со мной в танки. Вместе этих гадов разносить будем. Сеть называется «Кто?» Пароль латиницей «Дед Пихто», — предложил дед, так ни разу не повернувшись к внуку. Дед и Пихто с большой и без пробела. — Да уж, вот тебе и развлечение на все лето. С такими мыслями Димка вышел на задний двор и решил дойти до свинарника, где обитал единственный живой организм, не считая деда, который прирос к стулу. Сам свинарник представлял собой маленькое покосившееся сооружение, обшитое горбылем, и пристроенный к нему открытый загончик, где в этот момент и находился Роман. Поросенок стоял посреди загона и просто смотрел в никуда, словно размышляя о своей скромной поросячьей судьбе. Дима подошел к загону и позвал поросенка, посвистев словно собаке. Животное отреагировало и впилось в Димку своими маленькими, но такими невероятно грустными глазами, что у подростка аж в груди защемило. Дед был прав. Глаза у поросенка были на редкость грустные. Ни один актер такой взгляд не сыграет. Смотришь на него, и слезы сами наворачиваются. И такая тоска берет, что хоть вой. Недолго думая, Димка выудил из кармана телефон и, наспех состряпав Роману личный аккаунт, запустил видео. За кадровым голосом Дима сообщал о тяжелой судьбе Романа, сочиняя ее на ходу. «Всем привет! Меня зовут Роман». «И я самый грустный на свете свин!» Начал Дима свой рассказ и чуть не лопнул от смеха. Но снова взглянув в глаза Ромы, быстро потерял желание давить лыбу. История придумывалась легко. Так сильно вдохновлял парня-поросенок своим видом. Сделав паузу, Димка забежал домой и, пошарив на книжной полке, взял первое, что попалось под руку. Вернувшись к загону, он открыл книжку на середине и с выражением прочитал стих от лица романа. Получилось очень органично и убедительно. «Я остался совсем один», — продолжал Димка. «Моих братьев и сестер давно съели, а я... моя судьба уже предрешена. Для кого-то я просто бездушный кусок мяса. Но разве мясо может цитировать...» Димка заглянул в книжку. Мандельштама. Закончил Дима словами об опостылившей поросенку примитивной еде, состоящей из очистков и перловки. А еще о том, что роман давно не ищет счастья, а ищет обычного человеческого понимания и немного лучших условий, чем этот кривой сарай, который дед построил сто лет назад. Ведь роман без пяти минут — великий трагед. Просто поросят не принимают в творческую элиту. Закончив съемку, Дима отправился в дом, где собирался перекусить и предаться просмотру сериалов. Дед так и не вышел из-за компьютера, а уставшая после работы бабка уже вовсю стряпала ужин. — Бабуль, а тебе зарплату на карту переводят? — спросил Дима между делом. — Да, как и всем. — ответила бабка, забрасывая в кипящую воду макароны. «А ты чего хотел? Тебя дед подстрекает. Опять собирается новый танк купить, танкист хренов!» Грозно помахала она половником в сторону деда. «Да не, не он!» — поспешил защитить деда Димка. «Я маме хочу номер скинуть, чтобы она мне денег прислала!» — соврал внук. кошельке возьми на холодильнике!» Помешивая макароны, кивнула бабка в сторону. Номер карты Димка собирался привязать к аккаунту Романа, чтобы собирать донаты для поросенка. Дима не ожидал никаких особых успехов в своей наивной затее. Ему просто было скучно и жалко грустного свина. Следующее утро началось с громкого сочного мата. «Димка! Димка!» Звала бабка так громко, словно на нее нападают. «Погляди-ка! Я ничего не нажимала, а у меня тут телефон с ума сошел! Какие-то мошенники мне деньги присылают! Уже несколько тысяч пришло на карту!» «Мошенники деньги не присылают, они их забирают!» — кричал из соседней комнаты более продвинутый дед. «Так это я мошенник, получается!» «Ох, господи!» Меня ж посадят! собиралась уже разреветься бабка, но Димка выхватил телефон и прочитал сопутствующее сообщение. «На шампиньоны Роме, грустному Роме на поступление в театральное, Роману отески. держись, друг. Это ромки присылают деньги, поспешил с объяснениями внук, но сделал только хуже. Так это что получается? Рома мошенник. «Ах, он фраер поросячий! Решил нас подставить! Да я его сейчас сама!» Бабка уже собиралась учинить расправу над бедным поросенком. Диме пришлось приложить немало усилий, чтобы подробно объяснить суть происходящего. В конце он закрепил свой рассказ показом видео, которое снял вчера и которое за ночь собрало сотни тысяч просмотров а деньги все это время продолжали поступать на карту. «Ой, не знаю, не нравится мне все это». «Ну, Рома, ну, артист!» — причитала бабка, собираясь на работу. Подслушивающий все это дед вышел из своей комнаты и, усмехаясь, потрепал внука по волосам. «Ну ты даешь!» «Дед, а ты можешь помочь мне с новым видео?» «Чем смогу?» — улыбнулся старик, включая компьютер. «Мне бы музыку какую на заднем фоне, да погрустнее. Отец говорит, что ты раньше музыкантом был, хорошо играл». «Хм, можно попробовать». Дед вернулся в свою комнату. Послышался страшный шум. Что-то падало, гремело, разбивалось. Наконец в дверном проеме показался огромный аккордеон. «Эх, как же давно это было!» Размял пальцы дед и несколько раз сжал и рожал меха. «Надо настроить!» «А ты умеешь?» «А чего там уметь?» Дед подошел к холодильнику и, выудив оттуда полупустую бутылку водки, плеснул себе в рюмку. «Ну вот, настроился! Можно начинать!» Выпив и хрюкнув от удовольствия, сказал дед, и они вместе с внуком вышли во двор. Над сырой травой плыла легкая дымка. Воздух пах сладкими кострами и удобрениями. Дима впервые почувствовал то, о чем говорил отец. Ромко валялся на земле и наслаждался своей беззаботностью. Дед навалил ему в корыто каких-то пищевых отходов и плеснул воды из ведра. — Надо будет ему шампиньонов купить, — сказал Дима. — Они жирные ему. Я сам сыроежками питаюсь буркнул дед. «Он заслужил!» сказал Дима, и когда Рома позавтракал, начал снимать. Дима рассказывал о трагической судьбе свина, о том, что он грустит по своей потерянной любви по имени Светлана, с которой их когда-то разделила жизнь. Он снова читал стихи от лица поросенка и рассуждал о вечном. Обливаясь слезами, дед аккомпанировал рассказу внука. Слушая историю своего поросенка и глядя в его маленькие, но такие бездонные глазки, старик искренне верил, что так и было, хотя сам знал, как было на самом деле. Для придания большего драматизма Дима более подробно снял халтурно собранное дедом жилище романа, а между делом проронил пару слов о том, в какой деревне Рома проживает. Закончив, дед с внуком поплакали на пару и пошли в магазин покупать поросенку заслуженную еду. Вечером, когда бабка пришла с работы, на ней не было лица. «Этот жулик собрал сегодня денег больше, чем я зарабатываю за неделю! Прекращай это бессовестное хули!» Она не договорила, так как в дверь постучали. «Добрый вечер!» «Скажите, грустный Рома здесь проживает?» — поинтересовался незнакомый мужчина. «Кто его величество спрашивает?» — нахмурилась бабка. «У меня тут доставка для него. Я всю вашу деревню уже объехал. Примите?» Семейство в полном составе вышло на улицу, где у забора их ждала газель с открытыми воротами. Внутри машины лежали какие-то мешки, а еще новая корыта. «Что это?» Бабка явно была в бешенстве. Ее воображение рисовало ей статью, за которую ее скоро закроют в колонии строгого режима. И оправдаться-то не получится. Свинья же не сможет на суде взять вину на себя. «Морковь, картошка, добавки в еду», — разгружая мешки, рассказывал водитель. «Это что, поросенок заказал?» — усмехнулся дед. «Не, заказал какой-то мужчина с севера, оплатил все по безналу», пожал плечами водитель и, закрыв ворота, уехал. На следующий день бабка взяла больничный и не пошла на работу. Ей действительно было не по себе от происходящего, и она требовала подробностей. Следующий сюжет пришлось делать при хозяйке дома. Дима заранее придумал новую историю о Роме. Для этого он пару дней штудировал Шекспира и вдохновлялся. А дед тем временем реально настроил аккордеон. Ролики про грустного романа уже били рекорды видеохостингов и социальных сетей. У романа появился свой костяк фанатов, которые требовали улучшения его жизни и видеодоказательств этого. Перед тем, как начинать снимать новый сюжет, дед заказал доски, крепеж, столбы, краску. Вместе с внуком они заменили и расширили загон для Ромы. Бабку все это время приходилось откачивать ромашковым чаем и карвалолом. Каждая новая сумма, приходящая на карту, повышала ее давление на несколько цифр. Чтобы женщине стало чуточку спокойнее, Дима предложил ей оформиться в качестве самозанятой и платить налоги, что, естественно, было встречено еще большими цифрами на тонометре. Но когда дед с внуком провели съемки нового сюжета, женщина почувствовала себя намного легче. «Ну, актеры!» — смеялась наглядя на мужа и внука, крутящихся вокруг романа. Рома становился все популярнее. На почту поступали предложения от рекламных кампаний. У поросенка появился свой мерч. Сотни людей мечтали встретиться с этим драматичным героем и требовали разыскать Светлану. Бабке пришлось уволиться с работы и заняться хозяйством. Дед и Дима отстроили Роми новый комфортный свинарник. — Фу! А чем так пахнет? — спросил как-то дед, зайдя на кухню. — Трюфелями, — ответила бабка. — робочки обед готовлю. — Вот террас Ему, значит, трюфеля, а мне картошка с майонезом, — бубнил дед. Актер должен хорошо питаться. А композитор? А композитор 50 лет неплохо питался. Потерпит. Ха! Дожили. Поросенок уже лучше нас живет. Подумать только!» Усмехнулся безлобно дед и отправился на улицу, где уже собрались туристы. Компьютерная мышка и клавиатура давно покрылись пылью. Все дни дед с Димкой занимались либо съемками, либо приводили в порядок двор и улучшали комфорт Романа. К его свинарнику теперь была выложена каменная дорожка, рядом был вырыт прудик, все вокруг заселили цветами. Рома теперь жил в эстетическом раю, но продолжал грустить глазами. В конце концов пришлось приобрести и Светлану молодую породистую свинью, которую так долго жаждали увидеть зрители. А потом лето закончилось. Отец приехал, чтобы забрать Димку домой. Начинался новый учебный год. — Ну, как тебе? — спросил отец, чувствуя за собой какую-то вину. — Это было лучшее лето! — не приукрашивая, ответил Дима. Рома со Светланой перебрались в хлев, который был оборудован в доме. А перед тем, как уехать, Димка закрепил там веб-камеру, чтобы Рому отныне транслировали 24 часа в сутки. Теперь Дима каждый день созванивался с дедом и бабкой, консультировал их по телефону, занимался маркетингом и рассказывал о пожеланиях зрителей. А когда популярность Ромы пошла на убыль, денег на счет стало поступать все меньше, и бабка задумалась о возвращении на работу, Светлана опоросилась. У Димы как раз были каникулы, и он тут же рванул в деревню. Грустнее глаз этих поросят не было на свете, хотя их жизни позавидовали бы многие люди. Дед порывался продавать свиней по миллиону за штуку, и постоянно устраивал аукционы в прямом эфире. Но зрители требовали не разлучать семью, и дела у Романа снова пошли в гору. А немного позже у них появился сосед, вечно улыбающийся бык Николай. выслушали рассказ Александра Райна у Романа «Грустные глаза», читала Галина Горыня.